Документ 73. -й. Меморандум статс-секретаря МИД Германии. Берлин, 5 октября 1939 года. Секретно. Статс-секретарь номер 786. Литовский посланник посетил меня этим вечером для того, чтобы, как и ожидалось, сделать запрос о германских притязаниях на полосу территории на юго-западе Литвы. Господин Скирпа, однако, когда он вошел, выглядел дружелюбнее, чем можно было ожидать. Между тем, согласно инструкциям, посланнику Зехлину в Ковна уже была доставлена информация, и таким образом мне не нужно было более углубляться в вопросы, которые ставил господин Скирпа. Доктор Эрих Зехлин, германский посланник в Литве. Примечание редакции немецкого издания. Я ограничился беглым упоминанием сегодняшних телеграфных инструкций господину Зехлину. Поскольку господин Скирпа выразил мне удовлетворение своего правительства тем, что мы сняли свои претензии, Я подчеркнул, что заявление о наших претензиях было в данный момент не актуально. Примечательно, что господин Скирпа знал и точно набросал на карте Польши, которая как раз была разложена перед нами, линию, намеченную нами в нашем секретном протоколе с русскими. Посланник затем информировал меня о том, что русские ожидают заключения с Литвой пакта, а не нападения а также разрешение на размещение русских гарнизонов, соглашаясь в то же время в принципе на присоединение к Литве в Вильно и его окрестностях. Господин Скирпа спросил меня, есть ли у меня на этот счет какие-либо мысли или предложения. Я заявил, что не информирован и добавил, что в соответствии с нашими переговорами в Москве германские интересы. Не шли далее, известные господину Скирпа русско-германской линии. В заключение посланник просил дать ему какие-нибудь возможные советы. Господин Урпшис, сегодня и завтра все еще будет оставаться в Ковно. Сам он, Скирпа, в любое время в распоряжении имперского министра иностранных дел Вейтс Зекер. Урбшис. Литовский министр иностранных дел. Примечание редакции немецкого издания.